«О, друзья мои!» — воскликнул он. «Вы лишили меня приятнейшего и прекраснейшего зрелища в свете, увы! Видно действительно правда, что все удовольствия и радости нашей жизни исчезают как мечты». Удивленные Санчо и Лоренцо попросили его рассказать им, что он видел в этой преисподней. «Это?» — Не преисподнее, — отвечал он, — а место пребывания чудес. — Садитесь, друзья мои, слушайте и верьте мне. Я спускался во мраке пропасти, как вдруг в далеком расстоянии от света приметил на правой стороне голубое отверстие, освещенное только слабыми лучами солнцу. Я решился тут остановиться. Тогда-то я закричал вам, чтобы вы перестали отпускать веревку, и, видя, что, несмотря на мои крики, вы продолжали выпускать, я схватил ее, свернул в клубок и сел на нее. Тотчас же спокойный сон овладел моими чувствами. Вдруг я пробудился и увидел себя посреди прекрасного цветущего луга. В то же время представился моим взором великолепный хрустальный дворец. Из одних дверей его вышел почтенный старец, одетый в зеленую тунику и покрытый мантией, которая волочилась по земле. На голове у него был черный берет. Он держал в руках четки, зерна которых состояли из чистых бриллиантов, величиною в страусовое яйцо. Он приблизился ко мне, обнял меня и сказал, «Уж с давнего времени все мы, несчастные, очарованные, заключенные здесь, с нетерпением ожидали твоего прибытия, храбрый рыцарь Ломанский. Следуй за мною, знаменитый воин. Пойдем, я покажу тебе удивительное устройство этого прозрачного дворца» которого я непременный комендант с тобою говорит сам Монтесинос.